Глава 29. Выходной определенно удался. Утро началось с кофе в одиночестве и рассвета за окном. Потом Чес сидел на кухне и слушал, как матерится кот, в попыхах собираясь на службу. Был послан на предложение приготовить омлет. Дерек сделал себе болтушку из сырых яиц и молока и сказал, что это надругательство над всеми кулинарными школами в мире называется «типа омлет». Когда же кот умчался, честно налил себе ванну и на славу отмок, наслаждаясь бездельем. Потом поджарил омлет, съел вприкуску с оставшимися со вчерашнего дня пирожками и вернулся в спальню. Забрался под невесомое одеяло и уснул раньше, чем успел решить, какой фильм хочет посмотреть. Оказалось, что быть аналитиком куда сложнее для организма, чем любая физическая нагрузка. Мозг самопроизвольно добавил себе целых 5 часов сна и только после этого неохотно согласился проснуться для принятия еще одной порции калорий и разгрузки в виде вечера видеоигр. Когда вернулся кот, Чес как раз добивал последнего босса в несложной, знакомой с детства бродилке. «Из базуки его!» — посоветовал кот, заглянув в комнату из коридора и пошел в ванную. Чес поменял оружие, и, прикончив босса в два выстрела, поспешил за котом. «Я заказал ужин», — сказал, когда тот вышел из ванной. «Ты не против блюд поострее? Лапша с овощами и курицей, карри, морепродукты с соусом чили?» «Ну...» Кот состроил виноватую рожицу и признался. «Я могу их есть, но только отключив большинство рецепторов. Но не страшно, так тоже вкусно». «Значит...» Сегодня мы будем на равных. Чес потянулся. Было здорово ощущать себя отдохнувшим и пустым. Дополнительные способности, что давала кровь магов, нравились Чесу, но одновременно и пугали. Он боялся, что без допинга будет корчиться от ломок, как наркоман, а обычная жизнь станет казаться скучной и пресной. Но нет, нормальное состояние по-прежнему радовало. Чес и без допинга чувствовал запах кожаной обивки рабочего кресла кота, впитавшийся в ткань мундира, и ощущал, как Дерек устал за день. «Пойдем, накормлю тебя», — предложил с улыбкой. Но кот не спешил идти на кухню. «Иди-ка сюда», — позвал он и почему-то покусал губы. Он провел Чеса в комнату, которую использовал как гардеробную, и одних только мундиров у него было полторы дюжины. Ничего необычного там Чес поначалу не увидел, пока не понял, что висевший отдельно ото всех форм размера на 4 больше остальных. «Мозгоправ А1, у нас один на две стороны». Кот покосился на Чеса, явно желая убедиться, что тот понимает, о какой редкой способности они говорят. «Максимус не хочет объяснять ему, кто ты и как к нам попал. Для него ты будешь начальником нового отдела». «Можешь даже придумать, как его назвать». Он чуть напряженно улыбнулся. «А чего придумывать, если мы вампиры?» Чес не смог остановить собственную руку, потянувшуюся к кителю. Да и не хотел?» «Знаешь, я бы пошел на службу, если бы МакВирус выдал мне хотя бы Б-уровень. Наверное, то и дело торчал бы на вахте за нарушение устава, но все равно бы пошел. Чес никогда не думал в ключе...» А как бы сложилась моя жизнь, если бы? Запретил себе еще в первый год в приюте. Там таких разговоров после отбоя было хоть отбавляй. Мечтали все, от самого забитого тихони до грозы всего квартала. Ткань была дорогой, а китель явно пошит на заказ. А еще, честно не сразу понял, что это значит. Не отличался по цвету от формы самого кота. Ненасыщенный синий рядового, и не темно-зеленый, как у командиров групп, а глубокий серо-чёрный цвет высшего начальственного чина. «У нас больше нет гауптвахты». Блэйн упразднил как неэффективное средство дисциплинарного внушения, негромко хмыкнул Кот и, шагнув ближе, шепнул. "Пример? «У тебя есть контакты экспресс-химчистки?» Чес снова провел ладонью по ткани. «Ужасно боюсь его помять или испачкать». Над этим мундиром, скорее всего, работал лично портной Блейна, потому что рука профессионала чувствовалась в каждом стежке. Корсажная лента в поясе была сделана из плотного, явно натурального шелка. Подкладка кителя была мягкой и дышащей, но в то же время отлично держала форму. Воротничок рубашки не сдавливал шею, но и не отставал от тела ни на миллиметр. Мундир надежно обнимал, как самый современный бронежилет, но нигде не давил и не стеснял движения, как наспех подобранные в приютской кладовке джинсы и рубашка. «Шестой?» — спросил Чес, поглаживая значок, прикрепленный к полочке кителя. Кот не сумел скрыть удивления, проследив за его жестом и кивнул. «Аналитический, боевой, допросный, координационный, биологический», — перечислил он. «И теперь вот, твой». «Думаешь, таких, как я, допустят до официальной службы?» Чес еще раз погладил значок, посмотрел на себя в зеркало. Самому себе можно было не врать. Увиденное нравилось. «Да, черт возьми, оно лило мед на мальчишеское. Я хочу стать». Это к десяти стало окончательно понятно, что магия у Чеса на нуле. А до этого формуляры биокорпорации заверяли, что позднее проявление возможно и волноваться не стоит. Чес представлял, как проснется крутым адаптантом и станет самым известным борцом с преступностью. Или будет работать там, где остальным не под силу, например, на добыче ископаемых на океаническом дне. Блейну придется потратить немало сил, чтобы общество приняло вампиров. Чес обернулся к Кату потому что я сам себя иногда боюсь. А что говорить о простых нулевиках, о принявших антидот и магах уровня Б и ниже, довольствующихся достаточно скромными способностями?» «По-моему, Блейну это под силу», — протянул кот и проутюжил ладонями китель на его плечах. «Потому что он разглядел то, чего не сумел понять я. Тебя, оказывается, вовсе не нужно уговаривать». «А ты собирался?» Чес шагнул вперед, сокращая расстояние. И что, даже вознаграждение предполагалось? Минус месяц срока. Кот улыбнулся и отступил на шаг, нагнувшись за какой-то коробкой. Блейн правда говорил, что и недели хватит. Тут еще ботинки. Я ношу обычные, но Блейн решил, что тебе больше понравится, как у Тибериуса. В конце концов, ты ведь не будешь с бумажками возиться. Но я же согласился. Чез взял у кота коробку, откинул крышку. Пахнуло выделанной кожей, свежей краской и резиной. «Значит, могу рассчитывать на уменьшение срока. Я, конечно, уже допов на полгода подписал, но порядок должен быть. Иногда ты невыносим, как Рузе, ты знаешь?» И хитно поинтересовался кот. «Обувайся, и пойдем уже есть. Я мечтал о таких всю свою жизнь», — признался он вдруг. «И у меня они есть» но я просто не могу нормально ходить с десятью лишними килограммами на ногах. Они легкие по сравнению с моими рабочими. Чес отдал коробку коту, достал один ботинок и обул его. Потом повторил то же самое со вторым и присел на корточки, чтобы зашнуровать. Здесь стаканы только в носах. У меня защищена вся передняя часть стопы. Закончив со шнуровкой, Чес поднялся. Одернул брюки, перекатился с носка на пятку и обратно и посмотрелся в большое во всю стену зеркала. Поразило его не то, насколько ладно сидел мундир, не табличка с номером отряда. Такие носили только их начальники. У рядовых и командиров групп их заменяли нашивками на рукавах. Оглушающим своей внезапности стало открытие, что Чесу хорошо в форме офицерата. Ощущение клетки, захлопнувшейся ловушки, злость на самого себя за допущенную ошибку — Куда делить все эти чувства, раздиравшие Чеса совсем недавно? Он стоял в кладовке у главного офицера дома, на нем был мундир, и не стажера какого-нибудь, и не рядового, а начальника целого отдела. И плевать, что Чес был единственным его представителем. И не было даже тени сомнения в правильности происходящего.